Глава 10 Под вечер Гродов в сопровождении политрука появился на хуторе Шицли. Полковник и его морские пехотинцы встречали артиллеристов как дорогих гостей, всячески подчеркивая, что перед каждой атакой противника молятся на береговиков, как они называли пушкарей четырехсотой батареи, как на богов. Вместе с командиром полка Комбат побывал на оборудованном в какой-то разрушенной усадьбе наблюдательном пункте, чтобы оттуда в стереотрубу и бинокль осмотреть значительную часть румынской передовой и ближайшие подступы к ней». Одно дело командовать батареей, полагаясь только на глаза разведчиков и наблюдателей, а другое — самому ознакомиться со складками местностями, прощупать взглядом районы сосредоточения противника, прикинуть подходы к хутору, который на этом участке, похоже, становился для румын кручевым пунктом обороны русских. Да так оно, собственно, и было». «И чем радует ваша разведка, товарищ полковник?» спросил Гродов, обращая внимание на то, что НП оборудован рядом с типичным для местных крестьянских усадьб глубоким каменным подвалом, который одновременно мог служить и складом, и холодильником, и надежным бомбоубежищем. В районе Булдынки у румын сосредоточено до двух батальонов пехоты при поддержке трех бронетранспортеров, а также не менее двух эскадронов кавалерии и не менее танковой роты. Опасаясь артналетов, в бездействии такое скопление солдат и техники противник долго держать не будет. Можно не сомневаться, что завтра вся эта непобедимая армада двинется на мои порядки, наверняка зная при этом, что в двух моих передовых батальонах потери составляют уже до 40% личного состава, а в третьем, резервном, всего шесть штыков. Понятно, что румынам нужен хутор, который расположен в долине, ведущий прямо к батарее, а значит и к морю, — поддержал его Гродов. Причем в долине, в которой стрелковым оружием с окрестных полей их не достать, «Но помни, что, захватив Шицли, румыны поведут бои уже непосредственно с гарнизоном твоего батарейного укрепрайона», — предупредил его полковник. «И завтра или послезавтра они этот хутор все-таки возьмут, поскольку никаких резервов в живой силе и техники у меня уже нет». «Какие в связи с этим возникают мысли?» Мой полк и так уже держит оборону на пространстве, которое должно удерживаться дивизией, причем штатной, полнокровной. Но это все еще констатация фактов. Не побоялся капитан показаться по чину нескромным. Что предпринимаем? Ты же у нас стратег и тактик. Нет, в самом деле, задумки у тебя бывают интересными. Вот только не я определяю суть всей нашей местной стратегии и тактики. «Предлагаю еще раз связаться со штабом базы, а желательно с самим контр-адмиралом Жуковым, чтобы высказать наше общее коллективное, так сказать, мнение». «Никогда не помешает лишний раз пообщаться с командующим», решительно поддержал его комбат. «Доклад полковника командующий базой выслушал молча, а главное терпеливо, как обычно выслушивает человек, который ничего нового для себя в плачах подчиненного не обнаружил. Реакция контр-адмирала тоже была на первый взгляд спокойной, но даже сквозь эту спокойную безинтонационность просматривалась суровая командирская жесткость. «Ты только панику там у себя, полковник Осипов Яков Иванович, не разводи! Противник превосходящими силами батальоны в конец измотаны и обескровлены», Ты где фраз этих нахватался, академик от морской пехоты? Понятно, что ситуация сложная, но что поделаешь, нужно держаться. В том-то и дело, что держаться больше нечем. Все ресурсы давно исчерпаны. Не поможете подкреплением, завтра враг не только нас сомнет, но и захватит береговую батарею капитана Гродова. — Так уж сразу и захватит, — проворчал Жуков. «А какими силами ее защищать?» «Твоими, конечно». «Ну, тогда извините, товарищ командующий. Кажется, приехали. Комбат, кстати, стоит рядом со мной и может лично подтвердить, что не сегодня, так завтра враг ворвется на его огневые позиции. Кстати, то, о чем я докладывал, наше общее мнение». «Мародерывает с комбатом, вот кто!» В том же духе проворчал командующий. «Сначала фактами добили, а затем еще и душу вытряхиваете!» «Да нет же! Сложность положения, в котором оказались полк и береговая батарея, а значит и вся военно-морская база, мы понимаем!» — примирительно попятился Осипов. «Потому-то и обращаемся к вам со всем нашим общим сочувствием!» Контр-адмирал вздохнул так, словно только что вырвался из удушающей петли. Ему бы самому сейчас перед кем-либо поплакаться, попытался Гродов войти в положение контр-адмирала. Да вот беда, не перед кем. Разве что перед командующим Черноморским флотом, который уже прекрасно понимает, что со дня на день севастопольский штаб окажется в таком же блокадном городе, как сейчас штаб Одесской военно-морской базы. «Ладно, возможно, ты и прав, полковник. Сейчас же начнем переброску на твой участок двух батальонов второго запасного полка морской пехоты. К тому же завтра, кроме береговиков Гродова, тебя поддержат огнем канонерская лодка «Красная Грузия» и 29-я береговая батарея Ковалевского». «Какая немыслимая щедрость, товарищ контр-адмирал!» Пробубнил про себя Осипов, прекрасно зная, что по штату в полку этом запасном жуткий некомплект, и не обучен он как следует, и вооружения у него никакого, кроме легкого стрелкового. «Ты мне еще побузи!» — точно так же пробубнил командующий. «Последний резерв свой отдаю, а с твоей стороны никакой благодарности!» Что же мне докладывать Антонецку, чтобы он прекращал наступательные действия, поскольку мы уже выдохлись? Кому хочешь, докладывай, но если и с переброшенным пополнением ты хутор Шицли не удержишь, пеняй на себя. Так ведь сказал уже, что удержим. И еще, сколько раз говорено, чтобы морячки твои не лихачили, а учились воевать? Нужно или не нужно поднимаются в контратаку и идут плечо в плечо, а не залпового, ни одиночного огня при этом не ведут. Окапываться, как мне докладывают, тоже не желают передвигаться ползком так и не научились. Переобмундировываться на общеармейский лад не хотят, хотя ясно, что черные бушлаты и вообще черная форма их демаскирует. Да, в рукопашную они дерутся прекрасно. Но ведь какие потери несут еще до того, как сблизятся с противником? Ты вспомни, какие у тебя потери. Совершенно несопоставимые с общевойсковыми, со стрелковыми частями, даже с тем же полком погранвойск НКВД, хотя его бойцы тоже воюют прекрасно. Они, видите ли, моряки, а значит, пулям не кланяются. А надо бы и поклониться, когда надо». А то ведь на радость врагу сотни моряков во время каждой атаки теряем. Примечание На вопрос, хорошо или плохо воевали наши морские пехотинцы, справедливее всего будет ответить, что воевали они с безумной храбростью, но при этом, особенно на первом этапе войны, проявляли полное неумение воевать на суше. Так они не умели ходить в атаку рассыпным строем, выдерживая дистанцию, почти не вели огонь по приближающемуся противнику во время контратак, не умели, а главное, не желали орудовать саперными лопатками, когда следовало окапываться на новых позициях, не умели и не желали передвигаться ползком, не желали отказываться от демаскирующего их черного обмундирования в желтой выжженной степи, почти никогда использовали во время атак и рукопашных защитные каски. Кроме того, исследователями подсчитано, что, например, за короткое время участия первого полка морской пехоты в обороне Одессы около двух месяцев моряки поднимались в атаке и контратаке 150 раз. Понятно, что, исходя из тактики ведения оборонительных боев, подобную атакующую активность вряд ли можно считать оправданной. Но именно поэтому, благодаря безумной своей храбрости, моряки наводили ужас на врага и покрыли себя неувидаемой славой. Конец примечание «Хорошо, буду учить своих моряков ползать!» Попытался полковник вложить в это свое «ползать» весь мыслимый сарказм. «И заодно окапываться!» — проигнорировал его выпад контр-адмирал. По любому поводу, полундра и тельняшки наголо — это уже этап прошедший. Но не могут они без этого, моряки все-таки. Ты их, а заодно и самого себя, не оправдывай. Красиво гибнуть мы научились. Самое время учиться так же красиво побеждать. Ибо пора уже. Тебе все ясно, полковник?» Осипов вновь демонстративно вздохнул. Озорно как-то взглянул на стоявшего рядом и почти все слышавшего капитана Гродова. «С общей постановкой вопроса тактики, то есть с вашей моральной накачкой, товарищ контр-адмирал, в принципе согласен. Но какими бы вы мне не угрожали, товарищ командующий...» С таким пополнением мы продержимся не более суток. На весь восточный сектор в два батальона запасного учебного полка это, извините, несерьезно. На моем месте ты бы и эти два батальона зажал, потому как последние резервы выгребаем, а приказ тебе известен. Хутор, во что бы ты ни стала удержать? — до завтра мы его пока еще удержим, товарищ командующий. «Я ведь про вообще говорю!» «А я тебе о чем не про вообще?» «Вот так они, глухой с немым, и поговорили», обиженно фыркнул полковник. По тону перебранки полковника с контр-адмиралом Гродов определил, что знакомы эти люди не первый день и что связывает их не только служебная подчиненность, но именно поэтому он представлял себе всю сложность их разговора, прекрасно понимая, что в трудные минуты дружеские отношения порой могут оказаться очень некстати. «Ты лучше передай трубку капитану Гродову, а сам успокойся», предложил тем временем командующий базой, давая понять, что определять как старшему по званию и должности ему. Уже после короткого разговора с контр-адмиралом, Комбат поинтересовался у Осипова, давно ли они с командующим базой и оборонительным районом знакомы. Тот закурил и, немного помолчав, спросил. «А что, чувствуется разве что давно? Разговор у нас получился вроде бы не очень-то дружеским. И все же вполне человеческим, по-фронтовому, деловым. Разве что». Все, кто близко знаком с нами, знают, что дружим мы еще с гражданской войны, с обороны Царицына. Это многое объясняет. Ты, как и многие, помнишь меня только в звании интенданта первого ранга, да в должности начальника тыла Одесской военно-морской базы, в которой я встретил войну, но вряд ли знаешь, что в тыловики я попал случайно и, конечно же, не по своей воле. В Первую мировую служил на Балтике матросом на крейсере «Рюрик», а после революции был направлен на «Волгу» для участия в формировании личной флотилии. Канонерская лодка «Ташкент», которой я в этой флотилии командовал, на самом деле была плохо вооруженным и совершенно не приспособленным к боевым действиям гражданским суденышкам, Когда неподалеку от Царицына белогвардейцы потопили ее огнем своей береговой батареи, я сформировал из уцелевшей команды отряд морской пехоты. Это уже по-настоящему интересно. Командовать морской пехотой на двух войнах – такое выпадает не каждому. Там, в Царицыне, я встретился впервые с морским революционным командиром Жуковым. Как-то сразу сошлись характерами, даже подружились – А в начале 30-х меня по состоянию здоровья признали негодным к морской службе и рекомендовали для тыловой работы на флоте. Так судьба снова свела меня с нынешним командующим. Когда грянула война, я попросился в действующую армию. Жуков, конечно, возражал, потому что я вполне устраивал его в должности заместителя по тылу. Хорошего, толкового, да к тому же опытного тыловика – Это, капитан, ох, как непросто. Но я напомнил Жукову, что был одним из первых в стране, кто формировал отряд Красной морской пехоты, с чем он, конечно, не мог не согласиться. В том-то и дело, что он вроде бы согласился, но в душе был бы рад, если бы я снова вернулся на свою должность главного тыловика базы, о чем не раз бестактно намекал мне — Словом, так и конфликтуют в нашем контр-адмирале два непримиримых чувства – желание пойти навстречу давнему фронтовому другу и желание любой ценой закабалить его в должности пожизненного интенданта.